Глава вторая. И все равно ломать. Питер Биньк, повелитель 37 миров, оказался неожиданно добродушным молодым парнем, готовым без проблем отвечать на мои вопросы. Он, правда, постоянно сбивался на истории из своей жизни, но благодаря этому становилось понятно, что это не игра, а просто характер такой. Вот так, когда отца убили, мне и достались в наследство наши миры. А вместе с ними и должность стражника ущелья. Мэри, моя сестра, предлагала отказаться, мол, я не проходил обучение, но я отпомню рассказы отца: ничего тут сложного или опасного нет. Дураков убивает страждами урга, а те, кто его проходят, достаточно умны, чтобы принять правила игры, и не рисковать своим допуском в корю. Тем более, с тех пор, как началась война, тут, наверное, даже безопаснее, чем в городах, и особенно на передовой куда меня могли бы призвать». Питер замолчал и отметил, что в нем есть не только добродушие, но и определенная хитрость, которую тоже нужно будет учитывать. Впрочем, чего-то такого и следовало ожидать, иначе какой бы из него был бог. «Значит, Кария это мир, где собираются боги или величайшие герои, и здесь среди равных решают судьбы своих миров». Я поддержал разговор. «Ага». Кивнул мой собеседник и собрался напомнить о процедуре проверки. Но я сбил его с толку следующим вопросом. «А война? Кто может воевать с богами так, что вы до сих пор их не победили?» Лично я уже не раз сталкивался с подобными противниками, но сейчас мне на самом деле интересно, кто в золотой век богов и стихий оказался настолько силен. «Да с нашими же!» — ответил Питер. «После смерти Демиурга не все признали власть избранного». Некоторые заявили, что именно он и убил Атона. Так и началась война. Ага, про Демиурга Атона я уже слышал, и раньше, когда Дух Зла предлагал отправиться в прошлое. Вот только кто бы знал, что его тут уже нет. Остался один очень важный вопрос. А как зовут избранного? И как он вообще получил такой титул? Карик. Питер ответил совершенно спокойно а мне пришлось постараться, чтобы не дать правому глазу позорно задергаться. Было пророчество, что именно создатель миров из будущего сможет выявить тайного врага и спасти мироздание. Вот он и привел сюда Карика. Они вместе работали над поисками, но не успели. Враг первым нанес удар. А теперь предатели, вместо того, чтобы сплотиться, обвиняют в измене единственного, кто может нас спасти. В этот момент я был все же вынужден признать что мой собеседник больше наивен, чем умен. Лично я-то легко поверю в историю, где Карик предаст своего, учителя ради власти, тем более в таком месте и в такое время. Если подчинить себе мир богов, где даже слабейшие его представители носят татуировки с 37 полосками, то какую же силу можно получить в итоге? С ее помощью, например, уж точно можно будет путешествовать куда и когда угодно». А «Зачем нужны путешественники во времени?» Когда я начал размышлять о том, что смогу двинуться дальше в прошлое, этот вопрос возник просто сам с собой. Еще одно пророчество», — Питер понизил голос. «Как Калик стал избранным, что спасет всех нас, так из глубин времени должен будет прийти и ложный пророк, который продастся врагу и, наоборот, все уничтожит». «И не боишься, что этим врагом окажусь я?» Я внимательно посмотрел на стражника. «Какова вероятность?» Питер беспечно пожал плечами. «В Каррию ведут сотни ущелий, вылавливающих всех, кто хочет попасть в мир богов. Уже меньше шанс. И главное, тут стражник выдержал паузу и, важно, поднял указательный палец. Я лично уверен, что ложный избранник должен быть могущественен и, как минимум, достаточно силен, чтобы обойти защиту Каррии. Иначе как он сможет все уничтожить, если будет настолько слаб?» «А ты, я видел же, выбирался из ущелья больше десяти минут. Извини, но на избранного с таким результатом ты точно не тянешь. Без обид». «Да, конечно». Я махнул рукой, про себя отмечая, что правильно понял природу ущелья. Та воронка, что я видел стихийным зрением, действительно затягивала внутрь всех, кто пытался попасть в мир богов, не давая им обойти систему контроля. «Кстати, а зачем тест на стихию зла?» тоже какая-то проверка на врага. Это был важный, в то же время скользкий вопрос, с которым мне точно придется разбираться. С одной стороны, все может пройти довольно просто. Если тест будет заключаться в том, что меня попросят показать свою силу, то я продемонстрирую обман, и никаких проблем. С другой стороны, не стоит недооценивать технологии мира богов. Если тут могут просто видеть чужие стихии, как в случае с теми же татуировками, то тогда мне не спрятаться. «Будь рядом мой алтарь, можно было бы перекачать туда энергию зла. Вот только все мои миры с ними слишком далеко, чтобы это оказалось возможным». Это я понял еще когда попробовал использовать искры стихий и не смог. «Нет, стихия зла нужна для другого», — начал тем временем Питер, привлекая мое внимание. «Это личный приказ избранного. Говорит, что в его времени был у него личный враг с такой силой». Теперь он бы хотел использовать его мощь и знания для пользы дела. Хочет взять его в ученики и вместе найти настоящего убийцу Атона, чтобы закончить войну. Под конец Питер настолько воодушевился, что махнул кулаком, чуть не потерял равновесие, и именно это помогло ему вспомнить, что он тут вообще-то не просто так стоит. «Так», — он нахмурил брови, «ты говорил, что не умеешь показывать миры, так ничего страшного». «Это никто не умеет. Вот сделаем татуировку, она подтянет информацию и все проявится. Я все зафиксирую, а дальше уже сам смотри, скрывать или хвастаться. Но я на твоем месте, учитывая, что ты явно не очень силен, спрятал бы. Конечно, скрывают татуировки чаще всего слабаки, но так хотя бы никто до конца не будет в этом уверен. Я хотел было спросить, точно ли процедура безопасна?» а то ставить татуировку в неизвестном месте, да неизвестным способом, выглядит как не самое благоразумное решение. Но тут Питер быстро пробормотал, именем Демюрга клянусь, что не желаю зла, а всего лишь выполняю долг, и вокруг него появилось лунное свечение. Если бы не оно, то я бы еще долго сомневался, не ловушка ли это. Но сейчас, благодаря стихийному зрению, я видел, что сила, создавшая ущелье и монстра в нем, И то, что подтвердило слова стражника, — это одно и то же. В итоге я не стал сопротивляться, когда Питер подошел ко мне и нацедил на перевернутую ладонь одну каплю мутной синей жидкости. Мгновение ничего не происходило, а потом она быстро впиталась мне в кожу, и на руке начали проступать семь линий. Семь миров. Питер тоже следил за рисунком. — Да, кот, тебя же так зовут. Ты действительно не так силен. Впрочем, даже этого хватит, чтобы поступить в Великую Академию Избранного. Проявишь себя в боях, и тебе точно дадут право поставить свои алтари еще в нескольких мирах. А там наберешь десяток, и уже на титул какой-нибудь сможешь претендовать». Стражник сначала собирался еще долго расписывать мне перспективы, но потом неожиданно замолчал, а его глаза удивленно расширились. «Что-то не так?» Я быстро переводил взгляд Спитера на свой рисунок, где вместо полосок, как у стражника, почему-то появилось семь кружочков, словно планеты, выстроившиеся в один ряд. «Ты...» — начал тот, и сразу сбился. «У тебя...» «В твоих мирах что?» «Стоят только твои алтари?» Когда Питер все-таки сформулировал свою мысль, я чуть не улыбнулся. С того самого момента, как я сюда попал, в голове постоянно крутилась мысль, что мне надо найти способ выделиться, понять, в чем я могу быть сильнее местных. Пусть это даже будет какая-то неявная мелочь. Когда-то я сделал свои первые шаги еще на земле, вкалывая целыми сутками, и не боясь вкладываться в не самые честные способы продвижения бизнеса. Потом в мире карика я сделал ставку на магию. Она была слабее обычных боевых способностей других людей, но за счет ее уникальности у меня все равно получилось вырваться вперед. После этого моей главной силой стал обман, потом созданная, вернее, пробужденная стихия зла. И вот я опять нащупал то, что может превратиться в основу моего выживания и достижения целей. «Чем больше доль твоего алтаря в мире, тем шире полоска», — выпалил Питер. «А у тебя шары целые? Как такое возможно?» «Я из одного медвежьего уголка», — я заговорил вслух. «Там богов не так много, вот и удалось обзавестись». «Повезло!» — Питер аж присвистнул, не отрывая взгляда от моей татуировки. Это же сколько можно силы выкачать, если мир принадлежит только тебе. Хоть досуха. Начал было он новую мысль, но тут же поправился. Хотя это и не поощряется. В любом случае, я должен доложить о такой странности. Но ты не волнуйся. Тебя возьмут на заметку, сразу предложат место получше. А если повезет, то, может быть, и сам избранный тобой заинтересуется. Питер зачистил, а я постарался оценить открывающиеся передо мной варианты. Итак, вариант первый — замять историю с татуировками и постараться не привлекать к себе внимания. Тогда я смогу попасть в местную армию рядовым, совершить пару подвигов, собрать сторонников и под мудрым приглядом карика разобраться с врагами, обычными и тайнами. Новый Демиург же потом в качестве награды отправит меня дальше по временному пути к Майе и Кейси. Как наивно. Да, в какой-нибудь сказке, где есть место справедливости и благородству, Действительно, можно было бы рассчитывать на подобный сюжет. В реальности я или сдохну на войне, или выживу, но о том, чтобы продолжить свое путешествие, можно будет дальше и не мечтать. Тогда рассмотрим вариант с раскруткой моей необычной татуировки. За счет нее я мог бы добиться личной встречи с Кариком, отложить все наши былые разногласия и, как носитель стихии зла, помочь ему с поиском истинного убийцы бывшего Демиурга. Из этого мог бы получиться неплохой детектив, если бы я не был склонен считать, что сам Карик и является убийцей. А еще, пусть он каким-то образом и выжил, вряд ли он будет рад работать рука об руку с тем, кто обеспечил ему путевку на тот свет, пусть и в другом времени. Из плюсов — рядом с Демиургом я смогу получить всю информацию об этом мире из первых рук. Из минусов — выжить будет даже сложнее, чем на войне. «Выпусти свою стихию». Надо проверить, что она собой представляет. Голос Питера отвлек меня от моих мыслей. Пока ни один из рассмотренных мной планов мне совсем не нравился. Одно радовало. Раз именно меня попросили показать свои стихии, значит, раскрыть, кто здесь тот самый разыскиваемый адепт зла, местным будет не так просто. Хотя бы одной проблемы меньше. Вместо зла я выпустил наружу обман. Стражник отметил что-то в своих записях, а потом предложил пройти к его навесу пока он не вызовет мне провожатых. Время уплывало, а я все не мог определиться со стратегией. Падение башни, дух зла, путешествие в прошлое, сражение в ущелье, воскрешение карика. Сколько всего произошло за считанные часы, а сейчас мне надо принять решение, которое определит мое место в мире богов. И почему в такие важные моменты всегда приходится выбирать из двух кучек коровьего? Впрочем, неважно. Кажется, я определился. Я всегда так поступал. Если ни один из стандартных вариантов мне не нравился, то я выбирал свой путь. И пусть в итоге меня ждали неприятности и те самые коровьи сюрпризы, это был мой путь. Так я поступлю и сейчас. И как минимум никто не будет знать, что именно я сделаю дальше. Не обстоятельства будут направлять меня, а я сам буду создавать эти обстоятельства. «Осторожно!» Питер среагировал на легкий треск, доносящийся из-под земли. И замер на месте, что-то тревожно высматривая. Опять мертвецы лезут. И кто интересно тут поблизости силу смерти использовал? И действительно, трава и камни на холме разошлись в сторону, а потом оттуда полезли кости, начиная складываться в чью-то огромную морду. Вот только стражник не был намерен позволять этому процессу дойти до конца. Он призвал свою силу и я с интересом стал следить за происходящим. Множество маленьких ручейков его силы Ровно 37, как раз по числу алтарей стражника, начали собираться в туманный шарик в руках Питера. Тот выждал немного, затем запустил им в показавшуюся нежить. Та на мгновение замерла, а потом продолжила собираться, как ни в чем не бывало. Все нормально», — повернулся ко мне Питер. «Это просто у меня стихия такая. Тяжелый газ. Ему нужно время, чтобы проникнуть в тело противника. Зато потом могу хоть парализовать, хоть убить». В этот момент, не дав стражнику договорить, так и не собравшаяся до конца тварь рванула вперед. Кажется, она поняла, что ее достали, и решила попробовать хоть как-то отомстить своим врагам. Я невольно сравнил это с собой. Тоже ведь не понимаю до конца, во что собираюсь лезть, но даже и не думаю останавливаться. Я задержу его. Создав пирамиду из чистого обмана, я же пока скрываю, что я еще и владыка зла, и поместив ее на кончик косы... Я махнул ею прямо перед костяной тварью и отпрыгнул в сторону. По моей задумке, нежить должна была влететь в астрал и застрять там. Как вариант, я допускал, что, как и в ущелье, из разреза польется зеленая жижа. Но она тоже должна была остановить монстра. Вот только все вышло немного по-другому. Слизь действительно появилась, однако тварь это не остановила. Она ее как будто не заметила. Хотя от того же стража в ущелье эта зеленая жижа растворяла только так. Более того, нежить раздалась вширь, а процесс формирования ее тела пошел семимильными шагами. «Да что ты творишь!» — закричал Питер. «Зачем пробивать проход в астрал рядом с нежитью? Неужели не знаешь, что там все полностью подчинило себе смерть?» По мере того, как стражник продолжал, он успокаивался. «Похоже, пусть я и усилил монстра, но справиться с уже пропущенной атакой тот не смог. Его движения замедлились, кости начали отваливаться, а потом и вовсе рассыпались пеплом, тут же подхваченным налетевшими порывами ветра. «Значит, у вас астрал захвачен смертью?» Я повернулся к Питеру. «У кого? У нас? У всех!» Он на мгновение забыл, что я пришел из другого времени. Но потом вспомнил. А заодно обратил внимание на кое-что еще. «Кстати, ты силен. У нас считается, что нужно пятьдесят полосок, чтобы пробиться в астрал, а ты уже это можешь». Я тоже отметил, что могу призвать больше силы, чем стражник. На старте, когда энергии только копится, он меня немного обгонял, но уже через пару секунд я бы вырвался вперед. Надо будет учесть. Значит, здесь простые и быстрые способности врагов окажутся для меня опаснее, чем мощные, но долгие техники. Впрочем, тут все понятно. А вот со смертью все по-другому. В мое время та же Сафи спокойно пользовалась этой стихией и она никого не смущала. А в этом времени смерть подчинила себе астрал, разрушает дорогу из лунного света. Тут меня осенило. «Смерть — это стихия, противоположная силе демиургов стихии жизни?» — спросил я, вспомнив, кто создал ущелье вокруг мира богов, и что я прочитал в описании встретившегося мне внутри стража. Стоило только сложить эти два факта вместе, и все становилось очевидным. «Конечно», — кивнул мне Питер. Разве не знаешь первые правила мироздания? Всегда есть две стихии — Создателя и Разрушителя. Повелитель первый становится Демиургом, Повелитель второй — его врагом. Вот так смерть и заняла свое место. Забавно. Значит, Демиург — это не что-то уникальное. Повелитель любой стихии в итоге может дорасти до подобной вершины. Тут я заметил, что стражник замолчал, будто собрался что-то сказать, а потом передумал. Рассказывай. Подбодрил я его, и для говорливого Питера этого оказалось достаточно. Говорят, что это правило неполное, что помимо явного врага есть еще и враг тайный, тот самый, кого должен найти и победить избранный. Стражник замолчал, а я вспомнил его пророчество про гостя из будущего, который всех спасет. Хотя лично я бы не стал так полагаться на Карика. — Ладно, я докладывать. Питер собрался вернуться к своей каменной палатке и как-то совершенно просто и беззаботно повернулся ко мне спиной. Зря он, кстати, так мне доверяет. Лично я, как и Накарика, на себя тоже не стал бы полагаться, тем более учитывая, что я собрался ломать чужие правила игры и создавать свои. Впрочем, он об этом не знает. Пока. «Не шевелись!» Я поднял косу так, чтобы ее лезвие с крошечными пирамидками на этот раз уже классическими и зла, и обмана, оказались прямо на уровне шеи Питера. «Одно ненужное движение, и я перережу...»